Пятнадцатый. Через два дня в кафе пришел Алекс. Я обрадовался, потому что рад было его видеть, потому что посоветоваться надо было, а кроме Алекса не с кем. Поль разрешил мне уйти со смены, прошептав на ухо. Вы красивая пара. У Поли был свой ресторан в Париже. Когда есть время, он рассказывает мне про старые времена. Какие знаменитые люди ходили к нему, какие блюда готовили на кухне. Он даже интерьер в кафе постарался воссоздать таким же, хотя мы всего лишь забегаловка, по сравнению с его рестораном. Но в основном все это иллюзия. Экраны, подсветка. Если коснуться рукой стены под дуб, то вместо дерева ощутишь противный металл. «Ты сегодня без роликов?» «Только все медленнее делаю», — пожаловался я. Алекс выглядел немного смущенным. так как завсегда ты тоже уставились на него из соседних столиков, но выглядел не хуже Лиса. «Я еще тебя таким не видела?» «Нарядным. Ой, ты что, подвел глаза?» Алекс смутился. «Ну, чтобы не выделяться, раз уж так принято. И ты, Лиза, ты бы пользовалась косметикой. К тебе привыкли, обижать перестали. Меня ведь рядом нет постоянно». «Алекс, так нельзя, тебя же никто не заставляет это делать». Плевать, что мы не такие, ты же не хочешь походить на них. Здесь нельзя выделяться, Лиза. Жить не дадут. Лис перестал пользоваться косметикой. Как ты не понимаешь? Твоему братцу можно все, а мы люди маленькие. Это ты-то маленький. Вон какой высоченный. Помолчали. Посидишь со мной, у меня весь вечер свободный. Алекс взял меня за руку. Мы сидели, перекидываясь словечками. Я мысленно готовилась к разговору, говорила не в попад. Почувствовала на себе чей-то взгляд. Лис и компания. Из малого зала как раз их столик виден. Лис пристально смотрел на меня. Сделает что мне, как когда-то говорили по барабану. После последнего нашего разговора мы с Лисом не пересекались. Рекламная картинка на стене и единственный от него и непонятный привет. Все эти дни я почти не разговаривала с мамой. Проснувшись, говорила по привычке «Слава тебе, Господи!» и «Доброе утро, мама!» «Доброе утро, папа!» Перечисляла всех близких. И вечером перед сном, как в детстве, шептала «Пожалуйста!» «Пусть будут живы!» «Мама!» «Папа!» И снова всех перечисляла. После своих добавляла «И Шуанг!» «И Кэт!» «И Алекс!» «И Люк!» Прикасалась пальцами к вырезанному на груди крестику. Заканчивала. «Очень прошу тебя». Потом шептала. «Прости меня». Иногда сквозь сон слышала укоризный голос папы. «Лиза оправила» и засыпала. И ни днем с мамой, ни вечером с папой разговора у меня не получалось. О чем задумалась? Ой, прости. Слушай, Саш, дело есть. Сегодня громко орет музыка. Я наклонилась поближе к его уху, зашептала по-русски. «Слетай со мной в пятнадцатую. Мне нужно же найти, что я должна увидеть здоровяка. Я знаю, он живет там». Алиса отшатнулся. «Ты что, опять начинаешь? Обещала ведь. Забыла, чем последняя встреча с этим типом могла закончиться?» Он так рассердился, что сжал мне больно руку и даже не заметил. «Я должна попробовать поговорить с ним. Больше не с кем». «О чем, Лиза?» Снова письмо. Если он проболтается, его в два счета выкинут отсюда. Вы и так оба рискуете. — Что и говорить. За связь с внешним миром меня могут выкинуть. А попасть, а бы куда не хотелось бы. Но и сня бы куда тогда? В голове крутились слова Ника про страну с пустынными землями. Он еще бросил взгляд на меня. Не поняла ли я, о какой стране идет речь? «Ты помнишь, как быстро перевезли нас из детского дома сюда?» «Ну да. Посадили в машину, окна темные, дали какое-то лекарство, проснулся в одиннадцатый, ты тоже, и что?» «Как можно быть таким непонятливым?» Начала издалека. «Нас привезли в дом до второго этапа войны. Тебя самолетом, сам говорил. Я до детдома жила своими не очень далеко от Борщовска. Школы у нас там не было». Поэтому в интернат отправили. Кстати, ты мне не рассказывала, где это? Это в одном хорошем месте, неважно. Короче, был в Борщовский интернат. И папа решил, что интернат это не страшно. Будем часто приезжать домой. Я и Алёшка с Тимухой. А меня из интерната увезли в дед в районном центре и, заметь, самолётом меня не везли. И поездом тоже несколько километров от Борщовска. Ты хочешь сказать, что твой дом недалеко от колоний? Ну да. Глаза закрыли, открыли уже здесь. Может, лекарства такие? Да брось. Еще вот что. Ворщовск, город небольшой. В этой дыре вдруг аэродром. Да какой! И самолеты новейшие, и вертолеты. Для чего бы? Я наклонилась поближе. Когда дядя Иосиф вскочил с зоны... Какой дядя? Какая зона? Да неважно. Да и не дядя, просто один насельник, как Марфа говорит. Ничего, Лиза, не понимаю. Да ладно тебе. В общем, когда он пришел к нам, то о чем то поговорил с папой. И после этого начались такие строгости. Шаг вправо, шаг влево, опять же, как говорит Марфа. А Марфа-то кто? Ой, Марфа Петровна, бабушка моя двоюродная. Наше все. Странные у тебя родственники. От них ты таких словечек набралась, да? Не зря тебя забрали. И говори на общем. Да чего ты, зануда ты, у меня же папа знаешь какой? высокой духовной жизни человек, как Марфа говорит, просто в семье не без урода, а урод это ты. Я восприимчивый к слову. Так говорит Марфа Петровна. Да, это она всегда папе так объясняла. Ну, как можно про маму с папой, и про Марфу сказать родственники? Лучше их на свете нет. Ладно, слушай дальше, я тихо. Ты видел... Когда-нибудь, чтобы тучи при любой погоде на одном и том же месте стояли, и чтобы ветром их не сносило. А я видела, когда мы под Борщовск перебрались, они уж к востоку от города за лесом стеной возвышались. Иногда они были светло-серыми, иногда темно-серыми, а на солнце всегда чуть поблескивали. Мои говорили, что это атмосферное явление. Сашка, Клинус, это наши колонии в тучах спрятаны. Век воли не видать. Алекс вздохнул. Лиза, из колонии тебя не выпустят, но больных-то они как раз отправляют на землю. И что ты хочешь заболеть? Да у ну тебя я даже рассердился. Но, если честно, я не знал, что делать. Раньше моим планом было просто сбежать и найти путь домой, а теперь вот Шуанг и Кэт. Но с чего-то нужно начинать. Главное, я же спецназовцу два кольца отдала». Кольцо до и кольцо после, а это, извини, за другие расстояния такса. А он шаг сделал, можно сказать, до бара в Борщовске, напротив кладбища который Какого кладбища? Такого. Интернат наш рядом с кладбищем был, понимаешь? Месяца за три до того, как меня в детдом везли, нас всех троих вдруг на выходные отпускать перестали, дескать. Условия проживания там, где мы жили с родителями, неподходящие для детей. И навещать нас в интернате службы семьи запретила. Короче, в ловушке мы оказались. Я со сторожем познакомилась с кладбища, в интернате подрабатывал дворником. Его в Борщовске Крюгером прозвали. Он зимой и летом в такой шляпе смешной ходил, зеленый. Записочки для своих мы передавал. А Крюгер, дядя Никита, то есть Марфы, ее там в городе все знают, договорился, что за икону их в часовне будет прятать. Баба Марфа могла, когда приходила и забирала. Я сейчас на Крюгера, он в Борщовске, личность известный письма отправляю, а он там же оставляет. Эх, а я-то все удивлялась, откуда почтальон Борщовск знает. сталь бы нет друг дыру искать, быть мы на другом конце света. Но ну, правда же, только удостовериться все же нужно, здравейка разговорить. Ну, хорошо, но одно я тебя не впущу, так и быть, полетим. Хотя я не верю, что из этого выйдет что-нибудь путное. Ура! Это уже засияло, как медный пятак. Даже Поль свернул к нам. Лиза, ты просто светишься. У нас есть причина для радости. Ага. Я указала пальцем на Алекса. Он согласился поиграть на рояле. А ты умеешь? Да что ты, Поль? Алекс Вундеркинд, он же в детстве в международных конкурсах участвовал. Даже не знаю, что и сказать. Ну, давай, мальчик, доставь удовольствие. Алекс недовольно посмотрел на меня, а потом не выдержал и улыбнулся. Да, для тебя и для вас, Поль. Остальным, думаю, все равно. И Алекс поднялся на маленькую эстраду, подошел к роялю, погладил ладонью черное полированное дерево. Вот рояль у Поль настоящий, старинный. Что ему стоило протащить его в колонию, не знаю. К сожалению, редко кто за него садился. Гремящую музыку Поль выключил. Сыграю Лизина, любимые Людвиг ван Бетховен, к Лизе. И в да, может быть, и выбор не очень, сказал, садя со мной рядом Поль, но в данном случае уместно. Потом Алекс играл что-то знакомое, печальное такое, красивое, что защипало глаза. — Да, — сказал Поль, — мальчик умеет играть. Ноктюрн, Шопен. Эй, раздалось издали, хватит тоску наводить. Люку не нравится. Майк, идиот, кто еще это может быть? Алекс захлопнул рояль, подошел к нам. Поль обнял его. Ничего, мальчик, приходи играть. Не все здесь такие невежи. У нас в понедельник выходной, а ты приходи. И тут я вспомнила. Поль, в понедельник у Шуанг день рождения. Давай мы здесь его отметим, а? Торт ты печом. Алекса попросим поиграть. Поль сказал, что мысль эта неплохая. Почему бы действительно не порадовать ребенка? Алекс пошел меня провожать. Шли на за ногу, и я всю дорогу вспоминала, как мы дома, когда сидели без света, развлекали друг друга, притащив с чердака паломнической гостиницы пианино. Она даже не очень оказалась расстроенным. Только вот так хорошо у нас никто не играл. Но пели все. Я пел серенаду у Шуберта на немецком, представляешь? Тише ты. Тебя завтра вызовут к инспектору. Подумай, что напилас. Пусть и вызывают, а то я уж беспокоюсь, как там Тина.